когда убийца уже вычислен, его убивает. Кулебяка медленно перемещается по комнате к Маргарите Степановне, делая пасы руками. Маргарита Степановна лежит на кровати и с лёгкой усмешкой наблюдает за ним. И как я должна на это реагировать? Не надо реагировать, отмахиваться Кулебяка. Что-то не получается. Жду объяснений. Я понимаю. Да, да. Кулебяка садится в кресло. Я опускает голову. Ну, понукает Маргарита Степановна. Кулебяков скакивает. Что ну? Вы можете подняться и пнуть меня, потому что я вот он не вижу я ничего, потому что не там смотришь. А вы знаете, где смотреть? Да, много вы понимаете. Помолчите. Кулебяков вновь принимается делать пасы руками. Сказала же, не там, устало произносит Маргарита Степановна. Кто-то умрёт, вскрикивает куребяка. Да, ещё кто-то умрёт. Мы все умрём. Умрёте не вы. Кто-то чужой для этого дома? Я и есть чужая. Сейчас уж вы чужая, куребяка с грустью качает головой. В дверь громко постучали, а потом вошла Галина Викторовна в крайне взволнованном состоянии. Думала, Инна знает, начала она с трудом переводя дыхание. кричу, а она не слышит. Сидит в наушниках опять. Где сидит? Что с ней? Маргарита Степановна садится на кровати. Не с ней. Я думала, она слышала. У неё шум был. А потом, когда выяснилось, да говорите же по порядку, начала сердиться Маргарита Степановна. Ну вот, вскричал Кулебяка и схватился за голову. Выслушав Галину Викторовну, Маргарита Степановна проговорила полувопросительно: Может, не надо было? Что, не надо было? Не поняла Галина Викторовна. Да ладно. Раз уж отправили, то и ладно. Пускай сразу подключаются. А если у них опять ничего не выйдет, тогда я сама. Маргарита покивала головой. Уж если я сама возьмусь. Да, если бы вы сами, нерешительно проговорила Галина Викторовна. Маргарита Степановна поднялась и приблизилась к Галине Викторовне. Вы действительно так думаете? Да, я, но знаете, растерялась, Галина Викторовна. Маргарита Степановна разочарованно. На Кулебяке же уж и совсем, как говорится, лица нет. А Жанна, наливая себе водки, ворчит: "И вообще, разве это пьянка? Глоточк коньяку, через час 5 г мартини, потом ещё через час 3 г водки. В результате такого поскудства любой человек, даже самый положительный, превратится чёрт знает во что. А не боишься, что нас просто-напросто сдадут в отрезвитель? Кой-кто уже намекал, да не намекал, а прямо заявлял, что ты под градусом. Наш авторитет. Стоп, перебила Жанна. Дальше про себя говори. Мораль я выслушивать не намерена. Вон, возьми западные фильмы. Только детектив входит, как ему: "Что будете пить?" А он в ответ: "Двойной виски". Заметь, двойной. Двойной виски. Это всего лишь две порции по 25 г, что в сумме 50, плюс лёд, плюс содовые. И потягивает целый час. А ты сразу: "Стой залпом". И я буду потягивать", пивнула Жанна. Пока решаем что и как. Пока разрабатываем ближайшие тактические действия, я буду подтягивать твои предложения. Ты собиралась взять руководство на себя, напомнил Жак, также наливая себе водки. Я возьму, но я должна выслушать твои предложения. Жак пожал плечами и тяжело опустился в кресло, после некоторого молчания проговорил: "Надо продолжать работать с контингентом. Допросы. очные ставки, следственные эксперименты, эксперти, хотя нет, экспертизы мы не потянем. Одним словом, устанавливать факты и выявлять мотивы. Жанна издала презрительный смешок. Ты тупоголовенький мой, всё ещё никак не можешь въехать, что мы с тобой не можем себе позволить такую роскошь, как многомесячное расследование. Мы же не мусора. Это они так работают. И это понятно. Государство делает вид, что платит, но они делают вид, что работают. У нас же другая ситуация. И что касается денег, и что касается времени, поэтому я тебе вот что скажу. Жанна замолчала, и Жек повернул голову, чтобы выяснить, чем вызвана эта пауза. Оказалось, подливает себе водки. Я тебе так скажу. Ты хамелеонист ты мой Напрасно столь старательно напяливаешь на себя чужую шкуру. Да опросы, ставки, явки. Я 20 лет кричишь. Ой, мись, те, которые по 20 лет, те и обнюхивают один какой-нибудь ванюченьки трупик месяцами, и даже годами. Ты подходи к делу с другой стороны. Понял, о чём я? Жак вопросительно уставился на менторшу. Жанна улыбнулась хитро и насмешливо одновременно. Помни, кто ты есть. Вот и действуй в соответствии с приобретённым жизненным опытом. Его надо обуть, сделать, раскрутить или как там у вас говорится? Сыграть с кем-то? уточнил Жек. Но «Ну, с кем? Да я и не готов. Кроплёнки не захватил, сочувственно протянула Жанна. Я вдруг рявкнула: "Идиот, я не про буру и всякие гусарики говорю". Я о перенесении методов толкую. М-м. Ну, ты же сама говорила, что убийца вовсе не лох, напомнил Жак. Во-первых, мы этого не знаем, а во-вторых, ну а во-вторых, вспоминай вышеизложенное. Пойми, нет у нас времени. Быстрый результат может дать только лох. Если тебе нужны деньги, ты же не пойдёшь на азелка к станку. грязному и скрепучему, который к тому же может ухватить за робу, намотать на шпиндель и так изувечить, что с тобой и в дурака никто не сядет. Ой, легко сказать. А как на практике это сделать? Технология, к твоему сведению, отрабатывается месяцами, годами, десятилетиями. Думай, сказала Жанна. Направление я тебе указала, а я буду думать, что могу я со своей стороны. Ты «Можешь предложить массаж, а потом так ущипнуть, что...» «Да, мы обязаны взять его за яйца», — не приняла тон напарника-массажистка-детектив. «Или ее», — подсказал Жек, продолжая ерничать. «Или ее», — согласилась Жанна. «Да». «С нее мы и начнем». «С кого?» «С Инны. С нее красавец. Но сначала ты мне расскажешь, что она за человек». Кто-то помнится хвалился, что он приотличный психолог. М-м, что за человек? Ну, пожалуйста, красивая, очень. В неё влюбиться? Уже не влюбился ли? Не отвлекайся. Невозмутимая, уверенная, знающая цену себе, трудно поддающаяся чужому влиянию, поэтому развести её на деньги. Впрочем, я о другом. Я хотел сказать, что она вполне в состоянии поставить перед собой цель стать богатой. И не только поставить цель, но и предпринимать определённые шаги в данном направлении. И в самом деле. Сначала Никифорыч Зарканила, затем осознав невероятно, что тот на ней не женится, захмутал его сыночка, а Никифорыч, будучи против намечающегося брака, стал серьёзной помехой. Вывод Мотив имеется, возможность осуществления преступления у нее также была. Короче, все карты в масть, удовлетворенно крякнула Жанна. Ох, если бы у нее одной, вздохнул Жек. Обратимся к тому же Андрею Сергеевичу. Не он ли про обиды нам тут говорил? И наверняка зависть была к изрядно преуспевшему старому товарищу. И человек он злой, жесткий. Взять хотя бы этот случай за столом. И раньше пиналку-лебяку, подхватила Жанна. Да, это он убийца. Он же бандюга натуральный. Ему и представителя закона оскорбить ничего не стоит. Взять вот так запросто и обозвать меня. Но не обо мне речь. Речь о том, что по всем статьям он и получается убийцей. Слез с тренажера, придушил дружка и отправился в парилку. И физически он самый мощный. Такой придавит, не выберешься из-под него. Мы не износилово не расследуем, поправил Жан Нужек. Знаю. Просто к слову пришлось. Такой затянет петлю, ни вздохнуть, ни покнуть не получится. Не то, что вырваться. Ашурика кто пытал, а? Бандит. И методы у него бандитские. Если бы не я, дожал бы он водилу и повесил на него макруху. Правильно я говорю. Жек пожал плечами. Ты плечками-то не пожимай, разозлилась Жанна. Ты думай, как нам этого козла спеленать. Вспомнив в каком виде мы Шурика обнаружили, вот и его так же надо. Кстати, Шурика этого можно привлечь, да и Кулебяка, Голумяка, надо думать, не откажется помочь. Давай, ещё по чуть-чуть и пошли, время деньги. Жек и Жанна выпили по чуть-чуть, потом ещё по чуть-чуть. Жек, взволнованный предстоящим питейным инициативом напарнице не противился. В результате следователи так поднабрались, что даже позабыли о только что разработанном плане. И когда перед ними неожиданно возникла Инна, Жанна воскликнула: "А, колись, гадюка!" "Да, юночка, давайте-ка сознаемся в содейном и покончим с этим", поддержал коллегу Жек и громко икнул. "В чём конкретно?" с усмешкой поинтересовалась Инна. "В убийстве Владимира Никифорыча". А может, в убийстве Андрея Сергеевича? О, да, кстати, Жаннышка, Жанна Александровна, посхватился Жек. Мы же установили, что это Сергеич, ни кивы рыча замочу. Давай не будем отступать от персп перспективной версии. Да. Не будем. Вы, гражданочка Свободный, махнул рукой Жанна. А на труп взглянуть не желаете, вроде как положено? Труп мы осмотрели. Разве не помните? ответил Жак. Я говорю о свежеобнаруженном трупе Андрея Сергеевича. Вновь усмехнулась Инна. Жак и Жанна в едином порыве вытаращили глаза. Как? Ещё один? А его-то кто же? посыпались на Инну нелепые вопросы. Кто? Не знаю. А находится он этажом ниже, в его же комнате. Его застрелили или зарезали. Инна повернулась и пошла прочь, потом остановилась и посоветовала: "По лестнице осторожней, к вашим услугам перила". Она намекает, что ты перебрала, сообразил Жек. Это ерунда. Намёк её: "Беда, что Сергеич ушёл от ответственности". Едва мы вышли на него, как он: "Стой! Да его же убрали!" — Ясно. Следы заметают. Жек с сомнением посмотрел на Жанну. — Убрали? — А кто? — А я знаю. Ты же подполковник полиционерский, а не я. А я всего лишь что-то вроде секретаря. — Ну, секретаря-референта, если учитывать мой вклад в расследование. Жек обхватил голову руками. — Я просто не знаю, на кого теперь и думать. — А тебе и не надо знать. Все по порядку. Сначала осмотришь труп, потом допросишь свидетелей. Опыт-то уже есть. К тому же и кроме тех двадцати с лишним лет, как ты любишь повторять, я о сегодняшнем опыте. Ты вот тут про свидетелей говоришь. А если их опять нет? Если не видел никто ничего? Значит, опять мозгой работать будем. Опять составим психологические портреты всех фигурантов и будем отрабатывать их всех по одному. Пошли! Или сначала на посошок. Ну ты с ума сошла, встрепетал СЖ. Сначала дело, сделал дело, выпивай смело. И субординация. Ты, вы, Жанна Александровна, помните ещё, как меня? Конечно, Пётр Аркадич. Обижаете Пётр Аркадич.